331. Гуру. Кроме победы над мыслью своею иного выхода нет, поражение немыслимо, это следует твердо усвоить, и чем скорее достигнута она, тем лучше. Победа — это означает овладение астралом и обуздание его своей своеволием. Неистовая и неуемная оболочка должна быть подчинена безусловно, безоговорочно и окончательно, иного решения нет и быть не должно.